Не знаю подробностей прошлой жизни адепта Шина, но сафари он мне закатил. Прощай здоровье. Это как с сатаном по шеолу без тапочек. Или как с мышами и кактусом. Сначала мы порядком нарезались, как он утверждал, для храбрости. Я не понял, чего нам стоит бояться, потому что передвигаться обоим предстояло исключительно в верхомные эсминцы под пристальным присмотром вооруженных до зубов рыцарей Ордена Инги. Я не шучу. Он действительно так назывался, пусть и неформально. Пешую прогулку по Иерусалиму дядька Шин оставил на закуску, сразу дав вертикальный старт в некогда независимое, а теперь принадлежащее китайской коммунии государство Бангладеш. Ядрен батон, я теперь всю жизнь буду нервно коситься через плечо на последствия своих действий. Ведь я мог тихо хакнуть спутник, а не лезть лично в самую утробу нечистого в компании неунывающего адепта щеми его в сфинктер-шина. Четыре человека на квадратный метр земной поверхности копошаться в поисках отсутствующей пищи. Грязь? Нет, это совсем другой уровень восприятия, ребята. Гниль, разведенные фекалии в колодцах и глаза». В них нет ничего живого. Самый удолбанный в кашу торчок на танцполе в триста раз человечнее этих существ. Я просто не мог объяснить себе, что они вроде как живые люди, умеют даже как-то любить. На моих глазах взрослая особь женского пола отрезала одну ногу у еще шевелящейся собаки, протянула ребенку не слишком опознаваемого возраста и взялась за следующую. К собаке стояла очередь». «Адепты лай, говно ты на палке. А вот это голод, чтоб ты был проклят со своим хвостом и всеми нравоучениями о вреде неведения. Сам-то давно не пробовал живой собаки. Нормально тебе сидиться на троне, зная о таком? Отлично, говоришь, сидится? Ну-ну». Потом была Бацвана. Были чат ЮАР, Нигерия и Сомали. Страны, на которые не позарился бы даже жадный до всего Китай. Страны, где в мои тридцать я уже считался бы стариком, где патроны стоят намного дороже чьей-то жизни, а жизни не стоит ничего. Там-то я и увидел всадника по имени Мор. Того самого, а не прячущую голову в первых попавшихся кустах толстеющую тетю Эрику Фальк, милую, но абсолютно чемушную старушку со степенью биолога. Я бы на ее месте тоже спрятался подальше и не вылезал никогда. Прокаженные, эбола, холера, малярия и тиф, спид, ДЦП. Седенький священник баптистской церкви в Руанде со слезами, высирающие свои собственные кишки. Короста, сквозь которую не разглядеть розового мяса. Я ревел белугой, но адепт Шин, оптимистичный гагача, протянул мне еще спиртяги. «Да ладно тебе, все там будем, соберись!» Сейчас будет самое интересное. Североамериканская конфедерация и Российская империя. Никаких трупов на обочине, серьезные и сосредоточенные лица внешне почти здоровых людей, которые точно знают, что делают. Порой даже встречаются варварские вживленные импланты военного предназначения и стойкость. Они уверены в себе и готовы к приходу всадника по имени «Война». Курсы военной подготовки в школах. Цензура уже отжила свое. Она не нужна, потому что враг давно показал свое уродливое лицо. Сплоченность. Никакого обмена пленными не будет. Они не стоят жалости. Победа или смерть. Смерть не всадник. Она монумент из тела каждого человека на этой планете. Панацея от боли, ждущая за каждым углом, пропитавшая любой предмет. Она тихо шепчет «Я тут» из бутербродов с потухшей сальмонеллезной курятиной, из вкусовых добавок, способных парализовать сердечные мышцы, садовых инструментов, слов, детских атакующих гормонов. Она смотрит на тебя сквозь снайперский прицел на тысячах перекрестков – С пенсионного аттестата и со скальпеля бюджетного врача на половине ставки, мечтающего не вылечить тебя, а купить новый траханный рекламируемый гаджет, без которого вся жизнь не жизнь. Ей не важны твоя группа крови и сексуальная ориентация, она просто собирается забрать всех ныне живущих целиком, со всеми их мечтами, перспективами и надеждами, всегда преуспевая, всегда получая желаемое. Единственное лекарство от всего этого ужаса.